Глава 7 Как прошел разговор? С интересом спросил Клим, выходя мне навстречу и распахивая дверь. Я залезла внутрь, подождала, пока он сядет, и ответила. Инга подтвердила слова Маргариты. Альбина и в самом деле боялась высоты. Высоты боятся многие. Рита сказала, что у Альбины это было нечто вроде фобии. Она не могла даже на стул залезть без страха и головокружения. Как считаешь, если бы у тебя было что-то подобное, стал бы ты мыть окна? Клим пожал плечами. «Я бы и без боязни высоты не стал бы их мыть. На это есть клининг». Я бы одушевилась и продолжила. «Вот именно. Маргарита вспомнила, что Альбина часто вызывала на дом клининг. Их фирма называется «Три до блеска». «Везёт нам на дурацкие названия», — усмехнулся Клим. «Ну что, посетим мойщиков окон или поужинаем?» Я глянула на часы. Почти восемь. Неудивительно, что Инга так торопилась выпроводить меня из квартиры. А еще она упомянула бывшую жену Владлена Викторовича, Никуалу, которая обладает скверным характером. Неплохо было бы разузнать о ней побольше. Да и сам Владлен Викторович для меня пока темная лошадка. «Мне нужно обратно к Семеницким», — с сожалением сказала я. Катя осталась одна на весь день, а я обещала родителям не спускать с нее глаз. «Вроде бы твоя сестра — взрослая девушка». «В доме кто-то однозначно пугает жильцов, и бог весть какие мысли придут в голову этому придурку», — буркнула я. Клим понимающе кивнул и выехал с парковки, сворачивая в сторону дороги за город. Я расслабилась, откинувшись на спинку кресла, и слух заметила. Ирита и Инга в один голос заявляют, что у Альбины не было врагов, да и круг общения у нее достаточно узкий, словом, все указывает либо на радочку, поскольку та явно не обрадовалась завещанию, либо на бывшую супругу Владлена Викторовича. Клим резко повернул руль вправо, и машина вильнула, выезжая на встречную полосу. Я охнула, хватая за ручку двери, и даже не успела по-настоящему испугаться, как Клим вернул автомобиль на прежнее место. «Придурок!» — выругался он след белой иномарки, которая нагло выскочила перед нами. «Извини, Лиза». «Ничего», — слабо выдохнула я. «Дураков на дорогах хватает». «Так что ты там говорила про жену Владлена Викторовича?» «Ее зовут Алла». Инга обмолвилась, что она страшная стерва, которая была против его отношений с Альбиной. «Настолько, что могла ее убить?» Я пожала плечами. Этого мы не знаем, но поговорить с ней не мешало бы. Завтра наведаемся в ту фирму, что мыла окна в доме у Альбины. А также необходимо поговорить с Радочкой. насчет Узнать, где она была в день гибели Альбины. «Ты подозреваешь ее? усомнился Клим. «Вряд ли она способна убить кого-то. Есть люди, у которых попросту нет сил совершить злой поступок. Вот на мелкие гадости из-под тяжка они готовы, да. А что-то грандиозное — увольте». «Ты считаешь убийство грандиозным событием?» «Значимым», — исправился Клим. «Как ни крути, для убийцы оно является значимым». Я скрипнула зубами от злости. «Для убийцы оно является билетом в тюрьму, Клим». Он искоса взглянул на меня, но спорить не стал. Вместо этого предложил. «Давай сменим тему. Ты не устала от расследований? Почему ты вообще этим занимаешься?» Смерть Альбина показалась мне странной, и она не чужой мне человек. Формально. Дед попросил, и я не смогла отказать. «У вас с дедом очень тёплые отношения». «Да», — улыбнулась я. «Их портит только вечное желание деда выдать меня замуж. Тут я вспомнила, что Клим как раз является одним из таких женихов, и моя радость малость угасла». «Не кисни», — тут же сказал он и повернулся, посылая мне очаровательную улыбку. «Если помнишь, судьба свела нас раньше, и ты мне сразу понравилась». Настолько, что ты позвонил только через три дня и все это время проводил в компании шикарнейшей блондинки. Хотелось спросить не, но делать я этого не стала. Еще подумают, что я предъявляю ему претензии, или что еще хуже, начнет врать. Ложь я категорически не выносила, поэтому промолчала, улыбнувшись в ответ. Приехали. Клим припарковался возле дома. Уж извини, заходить не буду. Не останешься? Вырвалось у меня. Я тут же прикусила язык, мысленно кляня себя за такое. Клим отрицательно мотнул головой. «Хотел бы? Да не могу. Приятель попросил помочь, но я приеду за тобой утром. Я на машине. Могу сама приехать в город?» «Нет», — решительно заявил Клим. «Во-первых, приехать за тобой — мое желание, а во-вторых, передвигаться на двух машинах неудобно». «Ладно», — согласилась я. Мы синхронно замолчали и посмотрели друг на друга. Минута, другая. Затем Клим наклонился и притянул меня в свои объятия. «Ты мне нравишься, Лиза», — пробормотал он. Его слова эхом отозвались где-то у меня в сердце и покатились дальше. Я слабо улыбнулась, а в следующее мгновение мы уже самозабвенно целовались, позабыв обо всем. Лишь когда мой мобильный издал негодующий звук, трясясь в сумке, Клим оторвался от моих губ и неохотно сказал «До завтра». «До завтра». Я не могла сдержать глупую счастливую улыбку и вылетела из машины, как на крыльях. По пути в дом глянула на экран телефона, пропущенный от деда. «Перезвоню, как буду в комнате», — решила я, входя в дом Семеницких. Уже с порога на меня накинулась Катя, и, подхватив под локоть, горячо зашептала на ухо. «Мы поймали призрака!» «Да ну!» — ехидно спросила я, снимая обувь. «И где же этот несчастный? Сидит в клетке? Или вы связали его веревками? «Смейся, смейся!» — зловеще прошептала Катька. «Посмотрим, что ты скажешь на это!» Схватив меня за руку, она направилась в гостиную. Мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться и покорно следовать за сестрицей. Несмотря на поздний вечер, в гостиной присутствовал только Андрей, тщательно протиравший стекла своих очков концом скатерти. Я выгнула бровь и уставилась на него. Кашлянув, Андрей отпустил бедную скатерть и выпрямился, с достоинством сказав «Добрый вечер, Ель -Лизавета. «Добрый, но не для скатерти», — заметила я. «Прекрати портить чужое имущество. Ну, показывайте вашего призрака. Кстати, а где все?» «Радочка уехала еще в обед», — пожав плечами, сообщила Катя. «Где-то через два часа после тебя, а Кристина сказала, что хочет прогуляться, и тоже куда-то смылась». Я пристально уставилась на Катьку. «Давно она ушла?» «Полчаса назад», — ответила сестрица, и, не удержавшись, ехидно добавила. «Наверное, любуется деревенскими пейзажами». «Не смешно», — рявкнула я. «А Иван Поликарпович что?» «Не возвращался, не знаем», — отрапортовала Катя. Андрей, доселе скромно молчавший, поправил очки и робко спросил: Мо, можно переходить к делу? К делу? Ах да, призрак, вспомнила я. Да, конечно, показывайте. Андрей с Катей переглянулись, затем сестрица кивнула парню. Не успела я спросить, что все это значит, как в гостиной раздался душ раздирающий вой, тот самый, который мы с Катькой слышали прошлой ночью. Подпрыгнув на месте, я завертела головы в разные стороны, пытаясь найти источник звука. Поняв, что попытки безуспешны, просто зажала уши ладонями. Звук был невыносимо громким. Катька махнула Андрею рукой, и истошно его затих. «Что это было?» Недовольно спросила я и мысленно сплюнула. Тьфу ты, уже и заикаться начала. Катя по-взрослому вздохнула и начала объяснять. «Помнишь, я тебе говорила, что никаких следов потусторонней сущности в доме нет? Я не смогла ничего обнаружить, но вой и кровь указывали на наличие опасного и мстительного духа. Тогда я позвала на помощь Андрея. Вместе мы обследовали весь дом, но так и не нашли никаких следов. Но затем нам повезло. Катька взяла из рук Андрея небольшую коробку и продемонстрировала мне. Что это? Что-то вроде маленькой, но мощной колонки. Она была спрятана за шкафом. Еще одна, под диваном. Вместе они создают иллюзию, что вой доносится отовсюду, подключается к телефону, и вот, страшные звуки готовы. Я выдохнула. Приятно чувствовать себя правой. То есть кто-то намеренно спрятал в доме колонки и включал по ночам страшный вой, уточнила я. Катька кивнула. Именно. Кристина, предположила я, она с техникой на ты. Не представляю радочку, прячущую колонку под диван. Она скорее бы отравила кого-нибудь. Катя хмыкнула и улыбнулась. Но дальше это по твоей части, сестренка. Мы с Андреем уходим наверх. Раз уж призрака здесь нет, поработаем над убийством Русакова. Каким образом? «Подумаем, как убийца мог проникнуть в квартиру, если он, конечно, вообще существовал», сказала Катька и, подхватив Андрея, убежала на второй этаж. Я осталась одна и сразу же решила позвонить деду. «Лизавета», — строгим голосом произнес дед. Так он называл меня, только когда сердился. «Прости, не успела трубку взять, переодевалась», — заканчивала я. Дед гневно вздохнул, выдохнул и уже более миролюбиво спросил. «Как успехи? Где ты?» «У Семеницкого, но его дома нет». «Он был у меня, только что уехал», — сообщил дед. Я нахмурилась. «Если Иван Поликарпович был у деда, то где Радочка?» Решив спросить у нее самой, я продолжила свою речь, рассказав все, что мы с Климом узнали за сегодняшний день. «Это меняет дело», — подумав, заявил дед. «Молодец, Лиза, далеко пойдешь. Сразу видно, что вся в меня. В общем, продолжай в том же духе, а я пока напрягу ребят следственного. Такую деталь упустили, идиоты». Дед еще поворчал пару минут, затем пожелал мне спокойной ночи и отключился. Проведав Катьку с Андреем, я тяжело вздохнула, опять обулась и вышла в сад. Пора уже узнать, что за таинственный кавалер у Кристины. Несмотря на теплую, безлунную ночь, с каждым шагом мое настроение падало вниз. И, наконец, достигло плинтуса. Проблема была в маленьких, кровожадных, назойливых, мерзких кровопийцах, которые жаждали вкусить моей чистой и горячей крови. Проклятые комары. В полголоса пробурчала я, отмахиваясь от насекомых. Спустившись вниз по тропинке, ведущей в сторону деревни, я замедлила шаг, напряженно всматриваясь в ночную тьму. В прошлый раз, помнится мне, голубки стояли вон у того дома. Раздался приглушенный смех. Я от неожиданности резво присела в кусты. скорчившись, на четвереньках поползла в ту сторону, где кто-то заливисто смеялся. «Ну чего ты, перестань, да хватит тебе!» сбивчиво шептал знакомый мне голос. В том, что это была Кристина, сомнений у меня не осталось. А еще я подозревала, что все происходящее не нравилось самой Кристине, поэтому приготовилась защищать ее от настойчивого кавалера». «Ну, Крис!» — послышался мужской голос, низкий, прокуренный. «Невозможно так встречаться!» «Я знаю, Тош. Ну что мне сделать? Ты же понимаешь, в какой я ситуации. Отец задолбал, постоянно следит за мной. В доме две каких-то девица живут, везде шныряют. Радка вообще обнаглела». «Смотрит на меня так ехидно, вечно а Отец всегда на ее сторону встает. Достали они меня!» — в сердцах воскликнула Кристина. «Поскорей бы разобраться со всем, и все. Пусть, наконец, все закончится». Я округлила глаза, припав к земле. О чем она говорит? Уж больно зловеще прозвучали слова Кристины. «Да ладно, успокойся, Крис. Немножко осталось. Я же с тобой, слышишь?» Парочка принялась упоенно целоваться. Я смиренно сидела в кустах, терпеливо ожидая, когда возлюбленные намилуются и станут прощаться. К счастью, через 10 минут Кристина обмолвилась, что ей пора бежать, ибо скоро вернется отец. И, простившись с парнем, убежала в сторону дома. Я осторожно выглянула из заветок. Темный силуэт, стоящий у изгороди, завозился, хлопнул себя по карманам и закурил. Следуя за огоньком сигареты, я не забывала бдительно оглядываться по сторонам. Вскоре парень по имени Тоша докурил и двинулся по деревне, а я за ним переползая от забора к забору. черт побери!» — прошептала я, наступив что-то вонючее и густое. По ощущениям, это что-то было похоже на коровью лепешку. Тоша замер и обернулся. Я вжалась в забор, пытаясь слиться с досками. Ничего не заметив, парень двинулся вперед и, приблизившись к дому с забавным забором, на котором висело несколько ведер, отпер калитку и зашел внутрь. Я с облегчением выдохнула и, на всякий случай, внимательно осмотрев дом, чтобы найти его при дневном свете, вернулась обратно к Семеницким. «Где ты ходишь?» — накинулась на меня Катька. Я стащила босоножку, печально оглядела и вздохнула. все таки не ошиблась — коровья лепешка. «Фу, что это?» — возмутилась Катька, зажимая нос руками. «Аромат деревенской жизни», — грустно сообщила я, засовывая босоножки в пакет, чтобы выкинуть. Помимо дурного запаха, я ухитрилась поцарапать правую туфлю и сломать застежку на левой. «Отлично!» — скривилась сестрица. Там приехали Радочка и Иван Поликарпович. Спрашивали про тебя. «Где они?» «В гостиной. Ужинают». Я машинально взглянула на часы. Почти одиннадцать. Поздний у них, однако, ужин. Но делать нечего. Пришлось идти в гостиную. Предварительно зароли в ванную, чтобы вымыть ноги. Шлепая мокрыми пятками, я вошла в комнату и поздоровалась с Читой Семеницких. «Лизочка, а мы уже забеспокоились», улыбнулась мне Радочка. «Время позднее», — заметил Иван Поликарпович. Я прогуливалась перед сном. Нагло сворала я. А вы где были?» Иван Поликарпович недоуменно взглянул на супругу. «Рада, ты разве была не дома?» «Я ездила в салон. Потом заглянула к Маринке». Махнула рукой Радочка. «Я же говорила тебе утром». «Да?» Наморщил лоб Иван Поликарпович. «Не помню». «Говорила. Ты просто забыл». Пожала плечами Рада. «Как дела на работе?» «Все в порядке», — устала ответил Семеницкий. Беседа протекала в привычном русле. Кристина, как и Катя с Андреем, к нам не присоединились. Выждав для приличия 10 минут, я невзначай поинтересовалась у Радочки. «Ты не поможешь мне в одном вопросе?» Видела сегодня в магазине чудесный брючный костюм. И цвет прекрасный, нежно-фиалковый. Думала купить, но что-то засомневалась. Вроде бы сейчас в моде юбки. «Совершенно верно», — подхватила Радочка. «Даже не думай брать. Брюки в этом сезоне не носят, только юбки. Желательно широкие, из легкой ткани». Я кивала в такт ее словам и, подождав, когда радость сделает паузу, спросила. «Ты не носишь брючные костюмы?» «Нет», — категорично ответила Рада. «Брюки — мужская одежда. Девушка должна носить платья и юбки». Иван Поликарпович сомнением посмотрел на супругу и робко заметил. «Радость моя, но ведь мы с тобой недавно купили тебе брючный костюм, помнишь? Ты очень его хотела». Радочка побледнела, но справилась с эмоциями и на удивление спокойно возразила. «Милый, ты что-то путаешь. Там были брюки, а я хотела такой же, но с юбкой». «Разве?» «Конечно. Видишь, ты опять все забыл». Я натужно улыбалась, хотя в глубине души кипела от негодования. По какой-то причине Радочка сейчас нагло врет. И что еще хуже, убеждает Ивана Поликарповича в слабоумии. Вежливо попрощавшись и пожелав супругам спокойной ночи, я поднялась наверх в свою комнату. Через час ко мне заглянула Катька. Лиска, спишь?» «Нет». «Я зайду?» не дожидаясь ответа катька просочилась в комнату и села на кровать я взглянула на сестрицу судя по обеспокоенному лицу что-то ее сильно мучило в чем дело да ни в чем ответила катя я кивнула и молча уселась в кресло через минуту сестрица не выдержала и выпалила слушай мне кажется кто-то из них хочет свести ивана поликарповича в могилу я вздернула бровь да продолжила катя «Дело в том, что ты не знаешь, а я слышала днем разговор Радочки с лечащим врачом Ивана Поликарповича. У него проблемы с сердцем, и ему категорически нельзя нервничать. А тут эта колонка не похожа на милый розыгрыш. Как считаешь?» «Ты права», — кивнула я. «И что будем делать?» «Ты ничего. Завтра вам с Андреем придется еще немного поизображать охотников за призраками, пока я проверяю кое-какую информацию. О колонке никому ни слова. Идет? «Одет. С дедом сама поговорю». Катя облизала губы и неуверенно сказала. «А что, если Рада или Кристина пойдут дальше? Но вдруг они его отравят?» «Вряд ли пока мы здесь», — покачала я головой. «Не волнуйся, этого не будет. Иди спать, время уже полвторого». «Ладно», — Катька вроде собралась уходить, но у двери замялась. «Что еще?» Лис, тут такое дело». «Какое?» — спросила я, уже догадываясь, о чем пойдет речь. «Мне нравится Андрей», — выпалила Катька и покраснела. Я хлопнула рукой по покрывалу и улыбнулась. «Иди сюда. Буду на правах старшей сестры учить тебя уму-разуму». Катька радостно бросилась ко мне с грацией слона, запрыгнув на постель и хлопая в ладоши. «Тише ты», — шикнула я. «Ну, рассказывай».